Глава 6 Егор. Как же не хотелось уходить от моих девочек. Да-да, именно моих. Так удачно все повернулось в мою сторону. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В свою квартиру влетел радостный, хотелось спеть даже орать на всю округу. Только вот всю следующую неделю не удалось к ним вырваться, даже на одну грёбаную минуту. Номера её телефона у меня не было, не догадался взять. Да и не до этого было. С открытием нового ресторана всё закрутилось, завертелось, и вот я в соседнем городе среди кучи документов. Договора, квитанции, ещё всякие разные бумажки. Растянулось всё на неделю, бессонных ночей. Да ещё в последний момент произошёл небольшой форс-мажор. По приезду рванул в универ, Нужно показаться на глаза, чтобы раньше времени не вылететь оттуда. В квартире затеял ремонт, переоборудовал одну комнату под детскую, поэтому не приглашал Свету к себе в гости. Хотел сделать ей сюрприз, но походу сделали мне, и не очень приятный. В освободившийся вечер сразу рванул к Светлане. Да только дверь мне никто не открыл. Соседки-старушки дома не оказалось, зато просветил мужик-алкаш. «Да-да, тот самый». Сказав, что они съехали, куда не знает. Как раненый зверь колесил по городу, проклиная себя, что раньше выбраться не смог. «Что ж ты, девочка, меня не дождалась?» Задавал себе один и тот же вопрос. «Да кто ж тебя после недельного отсутствия ждать будет?» В тот же вечер нажрался в клубе до невменяемого состояния. Спасибо друзьям, что доставили домой. На следующий день, придя в себя от похмелья, Сразу занялся ее поисками. Но она словно сквозь землю провалилась. И вот очередной адрес. дожидаясь Антона со встречи, нервно прогуливаясь по тротуару. Подняв голову, взглядом выловил в толпе людей спешащую фигуру Светланы. Попытался разглядеть ее лицо, но люди, снующие туда-сюда, постоянно заслоняли весь обзор. Сделал шаг навстречу к ней, благодаря всех за такой подарок, но рано радовался. Дорогу мне преградила девушка. «Егорка, ты ли это?» – защебетала она. «Как же ты возмужал, какой красавец!» Никак не могла угомониться девушка. «И тебе привет, Надя!» – связвил в ответ, выглядывая поверх ее головы Светлану. Только Надя все время маячила меня перед глазами, цокая каблуками, крутясь вокруг меня. После вообще повисла на шее и впилась мои губы своими. Фу! противно так как! От такой вопиющей наглости растерялся на какое-то время. Не ожидал от нее такого. Когда взял себя в руки, во мне уже клокотала ярость. Какого хрена! Сила отпихнула от себя наглую девицу. Охренела! Зарычал на нее, держа ее на вытянутых руках, так как она норовила снова повиснуть на мне. Егорчик, милый! «Мы так давно не виделись!» Распылась в коварной улыбке. «Еще бы! Столько лет тебя не видел!» Бросил ей, надеясь, что она наконец отвалит от меня. Но как бы не так. «Какой ты грубый!» Протянула руку, царапая кожу на шее своими ноготками в незастегнутой куртке. «Это так заводит?» «Надя, ты ничего не попутала?» Взревел. «Не к тому берегу свой кораблик причалила!» «Да ладно тебе, милый мой!» проворковала она, хлопая ресницами. «Вспомни, когда ты сох по мне?» поморщился от ее слов. «Да когда это было-то?» Сделал паузу. «Сопливыми школьниками мы были!» отодвинул от себя ее руку, опасаясь, что своими ноготками вспорит кожу, судя по тому, как рьяно она принялась царапаться. «Да и не стоило оно того!» «Ойли! Что хоть поменялось?» Надула свои силиконовые губки. «Я поменялся, но тебе этого не понять. Так что и забавь меня от своего общества». терпение не осталось совсем. «Да ладно, Суворов, расслабься. Просто вспомнила школьные годы, хотя... Хотя я не против немного с тобой развлечься». Быстро всунула в руку визитку и растворилась в толпе. «К слову, Надежда Кузнецова — наша с парнями одноклассница». По ней еще тогда сохли все парни класса, да и не только. Эта участь не избежала и меня, но, как позже выяснилось, девушка была замечена почти каждую неделю с новым ухажером. Первой школьной любовью переболел быстро, все благодаря друзьям, которые открыли мне глаза на эту девушку. А дальше пустился во все тяжкие, до определенного момента, пока на моем пути не появилась Светлана. словно солнцем озаряя мою жизнь. Девушка Светлана, мой светлячок, поселилась в моем сердце, заставляя то биться в ускоренном темпе, только при одном напоминании ее имени. Вырвался из задумчивости от легкого тычка в плечо. Тоха стоял рядом, обеспокоенно поглядывая на меня. Я же резко озираясь по сторонам, выискивал в толпе Светлану. «Она уже уехала», — поставил меня в известность Тоха. «Откуда ты...» «Она видела вас. В слезах умчалась на автобус». «Извини», — развел руками брат. «Ничего не смог сделать, хоть и пытался». «Сука!» — взвыл я. На меня даже прохожие осуждающе покосились. «Мы найдем ее», — успокаивающе хлопнул меня по плечу. «Это все равно, что иголку искать в стоге сена», — обреченно прошептал. «Не ссы, прорвемся! Зато знаем, что она в городе!» Впервые улыбнулся за этот день, проклиная в душе встречу с наглой одноклассницей, появившейся так не вовремя. «Ну что, в офис?» «В офис», — подтвердил, садясь в машину. Тоха приземлился рядом. В офисе пробыл до вечера, зато разобрался с бумагами. Залетев домой, ринулся в уже готовую детскую, словно мои девочки должны быть здесь. Но в квартире стояла оглушающая тишина, ожидающая своих жильцов, веселых, что всегда не смолкали шутки и смех. «Егорка, встречай гостей!» Выругался про себя. Опять Тоха кого-то привел. Хотелось просто побыть одному. Встал, направляясь в прихожую, собираясь отчитать брата. Тоха, ты... Слова так и застряли в горле от увиденной картины. Каринка сладкая спала на руках у брата. Светлана неуверенно перетаптывалась с ноги на ногу. Вот, нашёл потеряшек. Вставил не к месту Антон. А я просто пожирал её голодным взглядом. Сейчас бы ему нужно просто испариться. Только на таком волнующем моменте произошло то, что этого никто не ожидал. В квартиру ураганом ворвалась Надя, снова повиснув на моей шее. «Ты какого здесь забыла?» рявкнул на нее. «Тебя», сладко пропела она. Оторвала от себя, хватая ее рукой за шею, сжимая достаточно ощутимо. «Теперь слушай и запоминай». Забудь сюда дорогу. Увижу еще раз при душу. Псих! Взвизгнула она. Поняла? Сдавил горло еще чуть сильнее. Поняла? Да, поняла, поняла! Закашлялась девушка. Убрал руку с ее шеи, тяжело дыша. Надя, прокашлившись, яростно взглянула на меня. Но тут же нацепила улыбку обольстительницы, двинулась к Антону. «Пошла вон!» — рявкнул он, что она даже подскочила и пулей вылетела за дверь. «Весело тут у тебя!» «Бля, где только адрес взяла!» Бросился вниз по лестнице, надеясь, что Светлана со спящим ребенком на руках далеко не успеет уйти. Но, увы ах, их не было. Поднимаясь обратно в квартиру, задавался вопросом, почему жизнь постоянно сталкивает лбами и тут же разъединяет. Даже не даёт возможности на простой разговор. Не переживай, я знаю, где она работает. Встретил меня в дверях Тоха. Надо ехать. Тут же загорелся и надеясь, что уже сегодня всё выясню. Нет, покачал головой брат. Вам обоим нужно остыть. Ты прав. После некоторого раздумья согласился с ним. Я знаю. хлопнул меня по плечу. «Удачи, брат!» Вышел за дверь. Подошел к окну, наблюдая, как первый снег устилает землю белым покрывалом. «Ты все равно моя. Тебе не сбежать!» Прошептал в тишину квартиры.